Эпилог. Я сделала все, что сказала мне мама, и наконец-то избавилась от Саблева, без сожаления стерев все его воспоминания о вчерашнем дне, и приказала не расследовать дело о гибели его начальства, чтобы он не вышел на меня или Вадика. Была у него когда-то мечта податься за границу. Его даже там кто-то звал на работу. Вот туда я его и отправила чтобы больше никогда не возвращался и жил там. И еще кое-что. Больше никому не смог причинить вреда. Да, я не могла позволить, чтобы он и дальше продолжал калечить, насиловать и убивать. Теперь Саблев это сделать не сможет. А если попробует, то его сердце остановится. С Вадиком пришлось действовать тоньше. Ведь убрать его воспоминания о том, как он затирал улики и уничтожал людей, Не получилось бы. Поэтому я стерла только себя. А для него нашла обоснование, зачем он это сделал. Просто убрал одного из конкурентов. И я справилась. Следующими в списке были Дима с Егором. Им я воспоминания затерла лишь о прошедшем дне. И внушила, чтобы больше они никогда меня не искали и не думали обо мне. Но перед этим я отправила Настю в больницу. Она оделась в одежду Егора и ушла из его квартиры на своих двоих. Уже там она очнулась, совершенно не помня все, что с ней случилось. И что случилось с ее мужем. К сожалению, для нее это должно остаться тайной навсегда. Тело ее мужа закопано где-то в лесу. Об этом я узнала из воспоминаний Саблева. И пусть там и лежит. Девушка пробыла в больнице неделю. К ней приходили следователи, пытались ее допрашивать, но она ничего не помнила. Лишь шрамы на ее теле говорили о том, что она побывала не в самых лучших условиях. И врачи решили, что так ее сознание спасает от плохих воспоминаний. А потом мне стало так плохо, что я сразу потеряла сознание. Очнулась от того, что кто-то долбился в дверь. Соскреблась с постели. Кое-как подошла к двери и с удивлением увидела в глазке свою маму, не биологическую, а ту, которая меня вырастила. «Тонечка, открой! Это я, мама!» — сказала она, и я заметила, что на ее глазах слезы. Стоило только открыть ей дверь, как она бросилась меня обнимать. Я даже в шоке застыла, а затем, закрыв дверь, пошла успокаивать. Она узнала, что Игорь в больнице, и даже уже побывала там, а он отправил ее проведать меня. На душе стало тепло. Даже в таком состоянии он обо мне позаботился. А еще, как это не грустно звучит, но я рада была видеть ту женщину, которая меня вырастила. Ведь любила-то она меня как раз по-настоящему, хоть и была не родной матерью. «Ты одна?» — решила уточнить я. А то, мало ли, вдруг Миша появится. «Одна!» – с горечью усмехнулась она и, с шумом выдохнув, добавила. «Выгнала я его, дура старая!» Мама осталась жить у меня до полного выздоровления Игоря. Я почему-то ужасно боялась нашей первой встречи и разговора. Ведь понимала, что виновата перед ним. Поэтому ссылалась на плохое самочувствие, а мама сама ходила его проведать в больницу. Мама же заботилась о нас обоих, обо мне и об Игоре. Готовила, убирала. А потом сама поехала его встречать из больницы с его друзьями. Они приехали всей толпой. Стас с Лехой, как обычно, бесконечно шутили. Но я не обращала на их подколки внимания. Потому что охрана Лехи помогла Игорю добраться до постели. Он был еще немного слаб после ранения. А Стас, подключив свои связи, Помог моему брату отделаться от вопросов полицейских. Все-таки Игорь получил настоящее пулевое ранение, а это не шутки. Парни ушли сразу. Мама еще поохала, но затем и сама собралась и уехала. И мы с Игорем остались один на один. Я думала, он будет спать, но нет. Спать он явно не хотел. И сам пришел ко мне в зал, где я решила временно окопаться в подушках. «Нам нужно поговорить, Тоня», — сказал он, устало садясь в кресло. Я видела, как ему тяжело, но разговор нельзя было откладывать на потом. «Хорошо», — кивнула я и начала рассказ с самого начала. Он должен был знать все. И то, что я выбрала его еще в детстве как стража, и то, кто я такая, и что было вчера. Повествование получилось долгим. Но что удивительно, Игорь никак не комментировал и не прерывал меня. А закончила я свой монолог фразой. «Я пойму, если ты захочешь, чтобы я ушла из твоей жизни. И сделаю это сразу же, как только ты скажешь. Не переживай, средства у меня есть. И где жить я найду?» Мама сказала, что я могу к ней обратиться за деньгами. «И обещаю, что больше никогда не ни тебя...» Ни твою семью не потревожу. Последние слова я произнесла, глядя на свои руки и чувствуя, как к горлу подкатился комок. Как бы я ни злилась на своих приемных родителей. Что на отца, что на мать, я любила их. А еще я сильно любила Игоря, даже несмотря на его характер. Я услышала, как он встал, и подумала, что сейчас он молча уйдет из комнаты. Однако вместо этого. Игорь сел рядом и, крепко меня обняв, поцеловал в висок, потом заговорил. «Тоня, все это я знал с детства. Мне твоя мать биологическая рассказала, когда я случайно застал ее в твоей палате. Она хотела тебя забрать из-за твоей травмы, но я не позволил, настояв на том, что это было лишь твое решение». «Почему мама не сказала мне?» – удивленно вскинулась я. Я попросил ее не говорить тебе, хмыкнул мужчина. Побоялся, что когда ты узнаешь, то сама решишь меня бросить. А я не мог тебя лишиться. Ты слишком была дорога мне. Я обняла его в ответ, но уже осторожно, боясь потревожить его рану. Прости, прошептала я. И ты меня прости, ответил мужчина. Мы так и просидели с ним в обнимку несколько минут, пока я не почувствовала что силы Игоря покидают, и он засыпает. Увела его в постель и заставила лечь, хоть он и пытался сопротивляться. В следующий месяц, пока он выздоравливал, прошел для нас обоих очень нервно. Игорь терпеть не мог свое состояние, из-за этого становился очень вредным и вел себя, как избалованный ребенок. Через неделю я сорвалась и разоралась на него, и он присмирел на пару дней а затем опять начал вредничать. И так каждый день. Но мы смогли с ним пройти этот путь. И в последнюю неделю, когда он уже чувствовал себя настолько хорошо, что мог ездить на работу, Игорь успокоился. И больше того, требовал, чтобы я уже спала с ним. Он не пытался лезть и трогать меня в сексуальном плане. Ему просто хотелось, чтобы я была рядом. А когда я поняла, что он полностью здоров, и скоро пойдет искать секс на стороне, лишь бы меня не спугнуть опять, поняла, что должна сделать первый шаг. И я сделала его. И не пожалела. Такого нежного и ласкового любовника я за все свои проведенные жизни в других телах еще не встречала. И именно он смог довести меня до оргазма. А спустя месяц мы поженились уже официально и даже съездили в свадебное путешествие, шокировав этим друзей моего брата, которые не упускали случая обзывать нас обоих извращенцами. И да, мама опять сошлась с Мишей, но я нагло влезла в его мозг и перекроила всю его личность. Запретила пить алкоголь, курить, изменять, заставила пойти учиться, найти себе работу, продолжать заботиться и любить маму. Когда я увидела ее сияющий взгляд, то все мои моральные терзания по поводу того, что я сделала, отошли в сторону. Отец тоже начал звонить. Просил, чтобы мы с Игорем иногда приходили к нему в гости. Мы ходили. Иногда. Я уговорила Игоря. Он ни в какую не хотел, потому что злился на отца. Но я посчитала, что это не дело. И Игорь познакомился с нашим маленьким братиком. Тот был только счастлив, потому что мы купили ему целый поезд с железной дорогой в подарок. А дальше наша жизнь стала самой обычной. Я еще проверяла иногда Настю, Леру, Инну и даже Нинку. Последнее я объяснила, как найти Ваську, оказавшегося мужем Ланы, и заставила сходить и потребовать с него помощи на сына. Пришлось, правда, еще дать Нинке наводку на Лану, потому что только она могла надавить на сознательность своего мужа. Самой же запретила общаться со всякими мерзкими личностями и выпивать. А то чувствовала я, что она была недалека от того, чтобы окончательно спиться. Инге помогла избавиться от отца Егора с помощью самого же Егора. Там была целая трудная схема, но у меня все получилось. И Инга наконец-то стала жить своей спокойной жизнью. Валерий Александрович стал чаще навещать своего сына и проведывать внучку Лену. Поэтому жизнь девочки изменилась в корне и стала намного лучше. Иногда проверяла Алешку, но тот учился и даже завел себе девушку. Мать у него перестала пить, нашла себе хорошую работу по специальности, и у них были хорошие отношения. А мы с Игорем начали просто жить. Я больше не вмешивалась в чужие судьбы. Старалась жить по совести и относиться ответственно к своим возможностям. А еще работала на Игоря в его фирме. Ведь теперь это был не только его бизнес, но и наш общий. Конец. 15 июля 2023 года. Послесловие. Эту книгу я начала писать в 2014 году с автором, но она решила ее бросить и поэтому пришлось отложить ее в долгий ящик. В связи с новыми законами я достала книгу, сдула с нее виртуальную пыль и решила полностью переработать. Соавтор отказалась ставить свое имя на переработанную версию, и поэтому на ней вы видите только мое имя. И вот, спустя 10 лет я ее завершила. Не знаю, понравилась ли вам моя версия книги и концовка, но я вижу ее именно такой. Спасибо, что дочитали ее до конца. Буду благодарна за ваши отзывы. Редактура от 26 июля 2023 года.